Глава седьмая. В просторном зале стоял дым коромыслом. За длинным столом, заваленным картами, сидели командующий округом командар второго ранга Мерецков, член военного совета Жданов, начальник штаба округа Чибисов, начальник оперативного отдела Камбрик Трифоненко и другие старшие командиры. Я занял место рядом с командующим. Товарищи, начал Мерецков, и его голос прозвучал напряженно. Товарищ Жуков, откомандированный к нам Ставкой, ознакомился с нашим планом операции и имеет ряд предложений по его корректировке. Георгий Константинович, вам слово. Я встал и подошел к большой карте, висевшей на стене. Товарищи командиры, представленный план имеет фундаментальный изъян. Он распыляет наши силы на несколько, по сути, самостоятельных операционных направлений. В зале наступила тишина. Камбрик Трифоненко подреподнялся, словно хотел возразить, но промолчал. Итак, рассмотрим север. Я указал на Кандалакшское и Кимское направления. Две дивизии, растянутые на сотни километров лесов и болот, с задачей выйти к Оулу. В зимних условиях, без нормальных дорог. Даже если они прорвутся, как мы будем их снабжать? Как обеспечим взаимодействие? Мы просто впустую потеряем красноармейцев». Комдив Чибисов попытался возразить. «Но ну, этими ударами мы свяжем силы белофинов и не дадим им перебросить резервы на перешеек». «Свяжем», — я посмотрел на него. «Они и так будут связаны необходимостью обороны». А перебросить резервы они смогут по шоссе и железным дорогам, которые мы не перелезаем, пока наши дивизии бредут по сугробам. В итоге противник мобилен, а мы — нет. Я перевел указку на Карельский перешеек. Главная группировка противника здесь. Его главное укрепление тоже здесь, а значит, и наш главный удар должен быть здесь. Все остальное — отвлекающие и сковывающие действия. Предлагаю сосредоточить усилия на прорыве линии Маннергейма. Создать единую мощную ударную группировку, сконцентрировать всю артиллерию, танки, авиацию, РГК для подавления узлов обороны. В зале поднялся ропот. Комкор Грендель, командовавший артиллерией округа, с интересом наклонился к карте, лежащей на столе. — Это меняет систему артиллерийского обеспечения. Вместо поддержки разрозненных ударов — один мощный огневой вал. Это разумно. — Но это требует времени. — Но это требует времени, — вмешался начальник тыла округа. — Переброска сил с северных направлений, перегруппировка. — У нас есть время, — жестко прервал его я. — Три недели на подготовку. Это гораздо лучше, чем бросать неподготовленные части в лобовую атаку завтра. Вопрос не в том, успеваем мы или нет. Вопрос в том, хотим ли мы победить с минимальными потерями или утонуть в крови на второстепенных направлениях. Я обвел взглядом зал, встречаясь глазами с командирами. Я требую пересмотреть план. Отказаться от глубоких рейдов на север. Усилить группировку на перешейке и начать немедленную интенсивную подготовку войск к прорыву района. Других вариантов, товарищей у нас нет. В воздухе повисло тяжелое молчание. Ломать утвержденный ставкой план рискованно. Но продолжать действовать по заведомо провальному сценарию, это стало бы настоящим самоубийством. Комкор Грендель. Первым нарушил молчание, подойдя к карте. «Если концентрируем артиллерию на узком участке, нужна точная разведка целей», — сказал он. «Создам группу артиллерийских наблюдателей на переднем крае. Каждому доту свой паспорт с координатами». Начальник инженерных войск округа полковник Петров мрачно хмыкнул. Танки в лесу — мишени. Нужны команды саперов для каждого танкового подразделения» разминирование проходов, подрыв надолбов под огнем. Потери среди саперов будут высокие. — Товарищ полковник, лучше потерять взвод саперов, чем танковую бригаду, — жестко парировал я. — Нужно сформировать штурмовые инженерно-саперные батальоны, вооружить их ранцевыми огнеметами и дистанционными подрывными зарядами. Комдив Чибисов, до этого молчавший, негромко сказал. При прорыве на глубину управление частями нарушится. Нужны подвижные радиоузлы в боевых порядках пехоты. — И резервные средства связи, — добавил я. — Проводную связь фины быстро перережут. Все командиры полков и выше должны иметь дублирующие радиостанции. Начальник разведотдела комбрик Рогов поднял голову от своих бумаг. — «Разведданные под дотом устарели. Предлагаю провести серию ночных поисковых операций, взять языка из каждого опорного пункта первой линии». «А вот это верно», — кивнул я. «С одним условием, что каждую группу возглавит сотрудник вашего отдела, товарищ Камбрик. Он будет лично визировать данные, полученные дивизионными разведчиками». В зале установилась тишина. Командиры переваривали новые задачи. Мерецков, до этого сидевший с ничего не выражающим лицом, наконец заговорил. Перегруппировка займет три недели. И то, если толовики не подведут. А у них не будет выбора. Я отодвинул карту от себя. С сегодняшнего дня начинаем работать по новому плану. Все возражения только в письменном виде с обоснованием. Вопросы имеются? Техник-интендант второго ранга нервно шел по коридору штаба, стараясь не выдать охватившее его волнение. Задание, полученное в бане, не выходило у него из головы. Разузнать о Жукове? Легко сказать. Жаворонок не имел доступа к оперативным сводкам, но он ведал учетом и распределением вещевого и продовольственного довольствия для высшего комсостава. Это давало ему шанс. Потому и направлялся сейчас он в отдел обозно-вещевого снабжения. Дежурный по отделу тоже техник-интендант второго ранга посмотрел на него с плохо скрытой неприязнью. Приветствовать не стал. С утра виделись на совещании у начальника отдела интенданта первого ранга Серегина. — Что нужно, Алексей Иванович? — осведомился дежурный. — Поступление нового начальства. — Сухо, — сказал тот, делая вид, что сверяется с блокнотом. — Комкор Жуков, нужно оформить вещевой аттестат. Уточните, куда доставить? Дежурный покопался в журнале регистрации. — Все уже готово, товарищ Воронов, — сказал он. — Странно, что вы не знаете. — Тогда продовольственный паек, — не отступал жаворонок. — Нужно знать сроки командировки для расчета нормы. Дежурный пожал плечами. В документах срок не указан, но паёк отгрузили по норме один на месяц. Месяц. Первая зацепка. Воронов кивнул и покинул помещение отдела. Теперь ему было, что сообщить Вайне -Мейнену. И на какое-то время у техника-интенданта второго ранга отлегло от сердца, хотя страх не покинул его. — Товарищ Воронов! — окликнули его в коридоре. Жаворонок вздрогнул, обернулся, вытянулся по стойке смирно. А потом чеканья шаг подошел к начальнику отдела вещевого снабжения интенданту первого ранга Валерию Семеновичу Серегину. — Собирайтесь в дорогу, Алексей Иванович, — сказал тот. — Вы направляетесь в распоряжение начальника ОВС седьмой армии. Эшелон отправляется завтра в семь утра с Финляндского. — Есть, товарищ интендант первого ранга! — упавшим голосом отозвался Воронов. — Можете идти. Жаворонок на деревянных ногах зашагал к выходу. Мысли его метались. Веннименин назначил встречу в бане только на послезавтра. Может, по-тихому слинять, и тогда исчез свещи его на линии фронта. Воронов прекрасно понимал, что не все так просто. Разозленный его исчезновением лахти может отомстить. И вряд ли он его заложит в советской госбезопасности. Это ему самому станет дороже. А вот физически их ликвидировать вполне может. Наверняка у финской разведки хватает агентов в прифронтовой полосе. Стало быть, придется воспользоваться запасным каналом связи. И Жаворонок, едва дождавшись окончания служебного дня, Не заезжая к себе, сразу поехал на явочную квартиру. Хозяйку звали Маней. Она работала закройщицей в пошивочном ателье. Симпатичная вертихвостка. Воронов пытался однажды даже за ней приударить, но Мани его отшила. А Венемюнин во время одной из встреч намекнул, что площадочка занята. С того времени Жаворонок не испытывал радости, посещая закройщицу, тем более, что это случалось редко. Вот и теперь он сошел с трамвая, пересек Лиговку, углубился во двор колодец бывшего доходного дома. Вошел в подъезд, поднялся на второй этаж, позвонил. Дверь открылась сразу. Странно, Обычно маня тянула кота за хвост, словно жила в графских апартаментах, а не в коммуналке. Техник-интендант второго ранга снял фуражку, отряхивая с нее мокрый снег. Переступил порог, эко... Переступил порог оказавшись в темном коридоре. — Ну, тихо! — сказал грубый мужской голос, и под лопатку Воронову уткнулось что-то твердое. Стопной вагон, прицепленный к составу с техникой и личным составом 123 стрелковой дивизии, с виду отличался от других лишь зашторенными окнами и усиленной охраной. Внутри пахло хорошим табаком, одеколоном и кожей дивана. Я сидел у стола, разложив карты корыльского перешейка. Напротив устроился камдив Чибисов. Лысина в свете плафонов поблескивала ляск буферов и мерный стук колес служили звуковым фоном нашему разговору георгий константинович разрешите доложить обстановку в полосе предстоящих действий седьмой армии начал чибисов раскладывая перед собой оперативную сводку я кивнул продолжая изучать схему финских укреплений Карта пестрела условными обозначениями долговременных огневых точек, но большинство из них были отмечены вопросительными знаками. Итак, противник занимает главную полосу, обороны по линии, и Чиписов зачитал стандартные, оторванные от реальности формулировки, основанные на довоенных разведданных. «Остановитесь», — прервал его я. «Эти данные устарели». Меня интересует не то, что было месяц назад, а то, что есть сейчас. Фины вполне могли успеть создать новые укрепрайоны. Вот где расположены огневые точки на участке, к примеру, 50-го стрелкового корпуса? Какая система огня в районе высоты 65-5? Чибисов растерянно замолчал. Его пальцы беспомощно забегали по карте. — Но точных данных пока нет. Фины ведут себя пассивно, активной разведки не ведут. — А мы? — холодно спросил я. — Наши разведгруппы проявляют активность или нет? Или тоже ведут себя пассивно? Вагон резко качнулся, заставляя Чибисова ухватиться за край стола. За окном поплыли покрытые снегом леса. И чем ближе мы были к линии будущего фронта, тем очевиднее становилась пропасть, между штабными отчетами и суровой реальностью, которая ждала нас за этими лесами. — Да, Никандр Евлампич, много нам еще работы предстоит, — сказал я. — Ну, а пока давайте-ка отдыхать. — Спокойной ночи, товарищ Комкор, — сказал он, вставая. — Спокойной ночи. Чибисов ушел в свое купе, я же отправился в ванную. В суматохе напряженных суток, проведенных мною в Ленинграде, я даже не успел толком помыться. Благо, в штабном вагоне имелась полноценная ванная комната. Лично мне всегда легче думается, лежа в горячей воде. И пока состав погромыхивал на стрелках, я попытался осмыслить все, что произошло со мною и благодаря мне с момента моего появления в прошлом. Стук колес укачивал, но мысли не успокаивались. Подводил итоги не для отчета, а для себя. Вспоминал все с момента того провала в темноту и пробуждения в теле Жукова на Холхенголе. А не сильно ли я там напортачил? Первые дни. Недоумение прошло быстро, ни паники, ни смятения. Скорее даже холодная ярость и ясность. Первый приказ, отдан еще чужим голосом. Не сразу, кстати, осознал, что это навсегда. Хотя и не думал, что это случайность, которая скоро закончится. Дальше Халхингол не столько победа, сколько урок. Понял, что знание будущего — это не ключ к победе, а лишь подсказка, да и то не всегда надежная. Реализовать эту подсказку должны были люди. Те самые командиры, красноармейцы — которые смотрят на меня с надеждой. Отдавать приказы мне было не впервой. Но вот уровень ответственности, конечно, несравнимый. Тем более, зная, что они означают чью-то смерть. Научился посылать людей на верную гибель, чтобы спасти сотни других. Это до сих пор тяжелым камнем лежит на душе. Далее операция с Танакой. Рискованный, конечно, ход, но он сработал. Хотя не только благодаря мне. Я понял, что судьбы в людей влияют на ход войны. Японец, который должен был погибнуть или остаться врагом, теперь работает на нас. А значит, нет ничего предопределенного, окончательно. Далее возвращение в Москву, звезда-героя, внимание Сталина, казалось бы, триумф, но именно тогда началась настоящая война. С инерцией, костностью, неповоротливостью не только системы, даже самой истории. Попытки реформ, танки, авиация, связь, форма и каждый шаг сопротивления. Нет, не злой умысел, а именно болото бюрократии. Не по плану, нет ресурсов, не утверждено. в итоге понял, чтобы изменить армию, нужно было менять всю страну. А это неподъемная задача. Далее Берия. Союзник-соперник, два в одном. Отношения, построенные на взаимной выгоде и опасности. Использовать его, зная, что он использует тебя. Опасаться его, но делать вид, что доверяешь. Согласен, не самая чистая игра. Но здесь по-другому никак. Далее семья. Александра Диевна, Эра, Элла. Поначалу чужие люди. И постепенно стали своими. Их безопасность теперь моя забота. Их привязанность — слабость, которую могут использовать враги. Но без них я — одинокий волк. И вот теперь солнечная суми. Новый вызов. Здесь сходятся все нити. Моя репутация, доверие хозяина — все та же инерция событий и жизни десятков тысяч людей которые пойдут в бой по моим планам что в итоге не изменил ход истории кардинально не смог предотвратить войну которая уже на пороге но спас одних людей на холхенголе и погубил других заставил машину военной промышленности чуть повернуться в нужную сторону создал задел который возможно спасет многих в будущем вопрос только Заставил ли, создал ли. Ну да ладно, будущее покажет. Главное, я перестал быть посторонним наблюдателем и стал частью этой эпохи. Я принял ее правила, ее жестокость, ее надежды. Георгий Константинович Жуков постепенно растворяется в Алексее Волкове. И это это, наверное, самое странное и неизбежное изменение. Вагон резко дернулся, сбрасывая скорость. Мы приближались к Белоострову. Время размышлений завершилось. Впереди была работа. Штабной газик 64, пробиваясь сквозь хлопья бокрого снега, резко затормозил у разбитой дороги, ведущей к переднему краю. Я вышел, вдохнув воздух густой от запаха влажной хвои, Махорки и далекой Гарри. Впереди за редкой цепью берез угадывались линии окопов и блиндажей в расположении 50-го стрелкового корпуса. На первый взгляд все чинно, благородно, но обманываться не стоило. Меня встретил комдив Гореленко, немолодой уже служака, с усталыми глазами и обветренным лицом. Он вытянулся во фронт, Но в его глазах я видел недоумение и тревогу. Что там Комкорда еще из самой Москвы делает в его расположении в такую погоду? — Товарищ Комкор, 50-й стрелковый корпус в полной боевой готовности, — отрапортовал он, стараясь вложить в голос бодрость. Я молча прошел мимо него, направляясь к окопу, и первое, что бросилось в глаза — красноармейцы в шинелях, буденовках, промокшие и продрогшие насквозь. Снег набивался за отвороты, сапоги вязли в жидкой каше из снега и грязи. Никаких полушубков или ватников. «Покажите мне пулеметное гнездо», — приказал я, не глядя на камдива. Камдив провел меня к расчету одного из максимов. Красноармейцы, завидев начальство, вытянулись. Затвор пулемета и кожух ствола были прикрыты плащ-палаткой. На дне окопа стояла вода. Память Жукова тут же выдала невеселое сравнение с февралем семнадцатого года. — Каковы условия для стрельбы, боец? — спросил я у пулеметчика, молодого парня с посиневшими от холода губами. — Да, почитай, что никаких, товарищ командир. — Не слишком бойко доложил тот. — Вода, сырость. Лента заедает, патроны отсревают. Я кивнул и повернулся к Гореленко. — Где ваши утепленные огневые точки? Где хотя бы накаты из бревен, чтобы бойцы не сидели по колено в воде? Лесоматериалы подвезли, товарищ Комкур, но саперы не успели обустроить. Мне не нужны оправдания, товарищ Гариленко. Вы помните, небось, окопы империалистической? Так точно, товарищ Жуков. Так вот, мы с вами не царские генералы, чтобы гноить своих бойцов. Я пошел дальше к артиллерийским позициям. Батарея 76 миллиметровых полковых пушек стояла открыто, лишь слегка замаскированная ветками. Командир батареи молодой Летеха доложил, но в глазах у него читалась растерянность. — Пристреленные рубежи есть? — спросил я. — Так точно, товарищ Комкор. — А если ударят из глубины обороны противника, чем ответите? Лейтенант засуетился, но быстро выяснилось, что сведений о возможных позициях дальнобойной артиллерии противника нету корректировщики для ведения прицельного огня не подготовлены ну в общем стреляли бы они по площадям наугад тылы тоже не радовали полевая кухня дымила но горячая пища до переднего края доходила с опозданием на несколько часов успевая Тотально остыть, до ледяного хруста. Санитарный взвод располагался в палатках, обогрев печками-буржуйками. На веревках качались хрусткие простыни. Я остановился, повернувшись к бледному, как эти простыни, деву. Вокруг столпились командиры подразделений, застыв в ожидании разноса. — И вот это все вы называете полной боеготовностью? — спросил я тихо, но так, чтобы слова мои прозвучали на всю поляну. Ваши бойцы мерзнут и простынут через неделю. Ваши пулеметы откажут в первом же бою, а артиллерия будет стрелять по воробьям. Вы готовитесь к параду, а не к войне. Гориленко пытался что-то сказать, оправдаться, но я резко прервал его. С сегодняшнего же дня начинаете служить по-новому. Первое. Немедленно начать рыть утепленные землянки и блиндажи. Использовать все доступные лесоматериалы. Второе. Организовать регулярную доставку горячей пищи на передовую в термосах. Третье. Провести занятия по тактике штурма укреплений в зимних условиях. Создать штурмовые группы. Отработать взаимодействие с артиллерией. Я обвел взглядом командиров, застывших в напряжении. Через три дня я вернусь. Проверю лично. Если изменений не будет, отдам под трибунал за вредительство. Вопросы имеются? Вопросы были, но, к счастью, военный народ крепкий. Обидки быстренько выветрились на морозце, как те же простыни. Сходу началось необъявленное заранее совещание. Очень быстро выяснилось, что Гореленко и его подчиненные мужики толковые, лишь задавленные директивами. В армии как нигде рыба гниет с головы, и подтверждение этому было получено буквально через час. Мне пора было возвращаться в Белоостров. Я попрощался с руководством 50-го стрелкового корпуса, сел в газик рядом с одним из охранников. Шофер переключил передачу и собирался было тронуться с места, как дорогу перегородила Эмка. Все дверцы ее распахнулись, и наружу вылезли люди в полушубках и шапках-финках. Двое из них были с ППД. Третий же оружие в руках не держал. Сразу же направился ко мне, осведомился неприязненно. — Бывший комкор Жуков? — Я комкор Жуков, — откликнулся я. — Не бывший, а действующий. — Там разберемся, — буркнул он. — Прошу сдать личное оружие.